Он комсомолец и мой сын. Там идут слухи, что фашисты начинают панскую власть восстанавливать. А мне панская власть 25 лет хребет гнула. Там сейчас новые порядки. Михальский фашистов приветствует. Он и заберет власть. Обо мне пять раз справлялись. Где до да что? Я на всякий случай и Петра своего сюда привел. Опять появился тот родственник Ксенза и дружок Михальского. Помните, когда ловили нарушителя, то убитого нашли, а другой скрылся? Вот та самая гадюка и есть, в офицерской форме. Петро его видел. — Еще что слышно? Наши далеко? — спросил бражников Под Гродно идут бои. Тут вот... Жена лекарства принесла, йод, порошки разные, бинты. Будем тебя лечить, Максим. — Да, мне надо быстрее выздоравливать, — задумчиво проговорил Бражников. — Ну как, Петро, видел фашистов? Стараясь разглядеть в темноте молчавшего парня, Максим придвинулся к нему ближе. — Уже видел. Петр тяжело вздохнул. Сегодня старика одного застрелили. За что же они его? А порося не давал забивать. Петро отодвинулся и, покашливая, стал снимать сапоги. Помолчав, спросил. — А вы, товарищ сержант, фашистов видели? — Мне первому пришлось. Не хочется и говорить о них, — ответил Максим глухим голосом. Молчали напряженно и долго. Начинало светать, и можно было уже различить на ближних деревьях ветки. «Что же будем делать?» — после длительного раздумья спросил Магницкий. «Так и придется все время, как волкам в лесу ховаться». «Что ты скажешь, Максим?» «Мое дело — немного сил накопить. Буду до своих пробираться». А вам надо партизанский отряд организовать и начинать драться. У нас в двадцатом году кругом по Сибири колчаковцы да японцы зверствовали. Мужики наши почти поголовно ушли в лес, сформировали отряд, да так колотили белых, разлюли малина. И бабы им помогали, продукты носили, одежду. Не захотел народ колчаковской власти». «Но ну, вот ты, например, и сын твой, Петро, можете ли с фашистами жить?» «Нет, я бы со своими ушел в Красную армию, да не успел», — ответил Петро. «У вас там в Сибири проще было создать отряд. Все охотники, у каждого оружие. А у нас что?» — с грустью сказал Иван. «Было бы желание, товарищ магнитский А оружие добыть можно. Теперь война». А где война, там и оружие. Подумайте, — тихо сказал Максим и погрузился в свои мысли. Давайте-ка ляжем спать. Завтра будет новый день и новая думка, — заметил магнитский и полез в шалаш. Петро последовал за отцом. Бражников остался снаружи и поудобнее уселся у входа. По лесу легкой волной пробежал ветерок, качнул на деревьях сучья, пошевелил листву и горохом рассыпал холодную росу по молодым веткам. Первым пробудился трудолюбивый дятел. Пристроившись на сучок, застучал своим острым клювом и, как по сигналу, поднял других лесных обитателей. Вот прыгнул на качнувшуюся ветку снегирь и, оправив свой ярко-малиновый мундирчик, посматривал на ползущую по дереву букашку. Но юркий и нахальный сизый дрозд тоже заметил ее и выхватил из-под самого клюва снегиря. Беззаботный щегол хихикнул и защелкал свою веселую песню. У Франчишки Игнатьевны теперь хлопот полон рот. Нужно с утра затопить печь, подавить корову, дать корм пестрому бычку, гусям и курам, приготовить завтрак и накормить свое новое большое семейство —